Данте. Если повезет, сегодняшний визит будет последним. Данте нервно вышагивал по террасе, раздражаясь с каждой секунды все больше. Где носит этого полудурка? Главу великого дома Аре. Еще минута терпения и пусть катится к дьяволу. Встреча нужна высокородному, а не ему. Но даже сейчас благородные ублюдки не могли позволить себе ручкаться с полукровкой. Если дом Редран еще кое-как принимал его существование, то для остальных магистр Альгард – был на глазу. Для всех, кроме одной девушки. С тихим стоном Данте запустил пятерню волосы, растрепав их в совершенно непростительный беспорядок. А это оказалось больно. Жажда обладания гладала изнутри, подстегивая вернуть свою силой. Но стоило Алисе хотя бы взглянуть, как демон внутри прятал когти, и на смену злости приходило горькое отчаяние. Алиса смотрела с таким равнодушием и немного брезгливо. Данте в прямом смысле слова чувствовал себя последней дрянью. Нет, не стоило ему покидать бал. Лучше было сорвать его, начистив рожи парочки благородных летеров, и тогда Алиса не вела себя так отстранённо. Именно Риэль прекратила бы лезть, убиваясь рядом так, будто и в самом деле почувствовала нечто большее, чем жажда наживы. Хитрая стерва. Она старалась специально подловить его в то время, как рядом были слуги. Понимала, что мальчишка обязательно услышит сплетни и донесет. А положение и так слишком шаткое. Данте чувствовал, что с каждым днем Алиса отдаляется все больше. Ей было все равно на подарки и записки, и тем более на его желание объясниться. Однажды Данте рискнул и, вернувшись после очередного визита вежливости, сунулся в покое девушки. Ночью. Как же сладко было видеть сонный и полный томного желания взгляд. Но Алиса быстро пришла в себя и очень вежливо попросила оставить ее в покое. Потому что утром ей нужно быть в силах совершить прогулку. А попросту опять сбегать на свидание. Данте не помнил, как исчез из ее комнаты. И что дальше делал тоже? Пришел в себя только у врат, а рядом валялась изломанная на куски колонна. Но это не помогло унять бушевавшего внутри пламени. Невозможно было думать, что его женщина проводит время с другим, да еще и в таких уединенных местах. Зачем ей полузаброшенные храмы? Позлить? «Напомнить про их первую ночь?» Но с другими Алиса не позволяла себе лишнего. Данте несколько раз убедился лично, за что получил еще большую порцию презрения и несколько едких фраз. «Решили полюбоваться архитектурой, магистр Альгард? Или рассчитывали на более пикантную сценку? Ох, прошу прощения, я вас разочаровала. Алиса действительно просто гуляла по развалинам». А недоумевающим женихам оставалось принять блажь девушки. Правила этикета не запрещали выбрать для прогулок давно заброшенные храмы троих божеств. Но все равно это казалось странным. Данте ослабил шейный платок. «Да, ему надо вернуться. Довольно пустой беготни. Они сядут и поговорят. А потом он предложит Алисе стать ему законной супругой. Давно должен был это сделать». Часть его еще сопротивлялась. Ему нужно думать о продолжении рода, а не о собственном счастье. Нельзя так эгоистично оставить дело всей жизни. Но и Алису он тоже оставить не мог. Данте приходил в безотчётный ужас, стоило представить девушку в чужих объятиях. Решено. Он сейчас же отправляется обратно и... Магистр Альгард, прошу прощения за опоздание. Дьявол. Данта обернулся, окидывая ненавидящим взглядом высокого, как жертв, мужчину. Высокородные не старели, только цвет волос выдавал их возраст. Этот уже был седой. «Ну что вы!» – процедил отчаянно, пытаясь не сорваться на грубость. «Ваша прическа безусловно важнее, чем визит какого-то полукровки, которого вы сами же и пригласили». Высокородный оскорбленно поджал губы, а крылья крючковатого носа дрогнули. «Я уже извинился. Считаю инцидент исчерпанным». «Более чем, уважаемый глава. Более чем. В таком случае разрешите откланяться». Но... Не слушая блеяние старого козла, Данта нырнул в тень. По правилам высокородных это хуже пощечины. Очень скоро дом Редран получит ноту протеста с требованием наказать наглеца. Но плевать. Пусть делает, что хочет. Данта спешил к Алисе. Паскудное чувство тревоги ширилось, приказывая срочно вернуться домой и найти девушку. Но едва он очутился в покоях, взвинченный и выжатый долгим переходом, как кристалл на рабочем столе ярко вспыхнул. В его гранях отразился встревоженный Эндериэль. «Друг мой, наконец-то ты вернулся!» Воскликнул тревожно, вглядываясь в кристалл. «Сегодня состоялся очередной совет дома Редран» и на нем обсуждали будущее Алисинеи. На твоем месте я бы срочно посетил главу дома». И Кристалл потух. Аданты, наплевав на приличие и усталость, сквозь тень бросился к покоям совета. «Неужели уже сосватали? Успели, пока он метался от одного дома к другому, стараясь выторговать хоть немного времени? Да нет же, совет бы не рискнул». И толкнув дверь, Данте вошел в комнату высокородных палачей.